Анна Ланс Чужая невеста Тайна драконьих земель Глава первая Он что, собирается меня поцеловать? Попробуй еще вот это. Таран взволнованно взлохматил волосы, придвинулся поближе И протянул воздушное пирожное, золотисто-карамельной корочкой. Ароматы ванили и теплого масла коснулись моего носа. Нет, если я съем еще кусочек, то попросту лопну. Даже не уговаривай. Солнце медленно опускалось к горизонту, заливая луг мягким золотистым светом. Я блаженно растянулась на пледе в тени старого ветвистого вяза. Ты такая красивая, когда морщишь нос. Таран заелозил и сел еще чуть ближе. И вот уже мужские пальцы ласково касались моего плеча. Щеки смущенно залили. Я все еще не привыкла спокойно принимать комплименты, а редкие прикосновения вызывали внутри настоящую бурю. «Твои губы так и манят». Таран склонился надо мной. Его лицо было так близко, что я слышала неровное дыхание. Я зажмурилась. Сердце взволнованно ёкнуло. «Неужели и правда поцелует?» «Впрочем, почему бы и нет?» «Через две недели наша свадьба. Все давно улажено и решено, даже платье уже пошито, нежно-розовое, такое, о котором с самого детства мечтала. А торжество – всего лишь формальность». «Айлария!» Губы Тарана почти коснулись моих. Я замерла в предвкушении, приоткрыв рот. Мой первый поцелуй. Такой долгожданный и желанный. То, что внезапно потемнело, я заметила даже с полуприкрытых ресниц. Откуда взялась туча среди ясного неба? Мой жених напряженно замер. «Таран?» я распахнула глаза. «В чем дело?» Его взгляд был направлен к Ивару, священной горной цепи, у подножия которого раскинулось наше небольшое княжество. Недолго думая, я вывернулась из рук жениха, усаживаясь на пледе. Не терпелось узнать, почему его тело вдруг стало свинцовым, лицо перекосилось, а глаза наполнились животным ужасом. «Увиденное», заставило вздрогнуть и меня. С вершины Ивары, словно мрачные тени, один за другим спускались драконы. Их крылья величественно и неторопливо разрезали воздух. Закатные лучи отражались от чешуйчатых тел, откидывая на землю сотни солнечных зайчиков. Звуки луга замерли». Всякая живая тварь затихла, ощущая приближение невероятных существ. «Что они здесь делают?» Прошептала я, но вопрос остался без ответа. Что, впрочем, неудивительно. Я еще не видела драконов так близко. Они обитали высоко в горах и никогда не спускались к подножью. Тысячи раз я могла наблюдать их темные силуэты, парящие в небесах будто обычное воронье на фоне бледного неба. И только если присмотреться, можно было уловить нечто иное. Движение этих существ медленнее, чем у птиц, величественнее. Каждый взмах казался ленивым, но мощным. И вот сейчас эти твари приближались к нам. Драконы неспешно прилетели над лугом, взметнув мои волосы и приложив высокую траву порывом ветра. Семь. Ровно столько их было. Они направлялись в город. Я скинула охватившее меня оцепенение. «Бежим!» «Куда?» Таран перехватил мою руку. «В город! Они летят туда!» «Вот именно! Поэтому здесь оставаться безопаснее!» Я растерянно моргнула. «Но если они сейчас нападут на жителей, им понадобится наша помощь!» «Айла!» Жених еще крепче сжал мои пальцы. «Мы останемся тут». Я проследила глазами за стаей. Они уже успели долететь до поселения и начали приземляться. Как раз примерно там, где располагалась центральная площадь. А еще мой дом и мой отец. «Прости, Таран!» Одними губами прошептала я. Резко выдернула руку, вскочила на ноги и кинулась бежать. Высокие травы безжалостно хлестали лицо. Можно было свернуть на тропинку, но я этого не делала. Тогда логики в моих поступках не было. Лишь страх и тревога, которые гнали меня вперед. В город. Домой. К драконам. В городе было тихо. Все попрятались по домам, даже носа не казали глухо стуча каблучками, задрав подол платья по колено, я бежала из мощёными мощными улочками. Остановилась лишь в узком переулке, что вел на центральную площадь. отдышалась и осторожно заглянула за угол. Не знаю, что я ожидала увидеть, но там не оказалось никого. совсем никого. не торгашей с телегами, что все время стояли у фонтана, не зазывал, что заманивали в свои таверны не сапожников, что чистили, дочинили сапоги прямо на углу. А главное, здесь не было драконов. Неужели мне показалось, и они пролетели мимо? Тогда куда делись жители? Я с тревогой покосилась на княжеский белокаменный особняк с невысокой башенкой, что стоял на самом центровом месте площади. Отцовский дом. Да, пока еще мой. На целых две недели. Хоть папулечка и был главой княжества Вельмер, жили мы скромно. У нас и сотой доли не было от состояния семьи моего жениха Тарана. Его отец, крупный предприниматель, контролировал почти каждую лавку в городе и в ближайшей округе. Я поспешила в дом. Небольшой дворик со старыми яблонями встретил меня тишиной. Да куда все подевались? «Отец!» Я забежала в полумрак и прохладу хола, подсокала вверх по лестнице. «Отец!» Ноги сами понесли меня к нему в кабинет. В небольшое помещение со старым резным столом, где он проводил почти все свое время, вчитываясь в документы и подписывая приказы. Без стука распахнула тяжелую дубовую дверь и переступила порог. «Отец!» Папа привычно сидел, облокотившись на высокую спинку кресла. Я не могла сдержать облегченного вздоха. Хорошо, что ты здесь, воскликнула я. Ты не представляешь, кого я видела. Его плечи испуганно дернулись. Только сейчас мне бросилась в глаза напряженная поза. Папины пальцы сжали подлокотники так крепко, что костяшки побелели. Бескровные губы подрагивали. Я сделала шаг вперед. Массивная дверь с громким звуком захлопнулась у меня за спиной, открывая полную картину происходящего в кабинете. Вдоль книжных шкафов стояли незнакомые мужчины. Все, как на подбор, высокие и широкоплечие. Позы незнакомцев выражали угрюмую уверенность. Нахмурившись, я рассматривала их туники из грубого льна, подпоясанные кожаными поясами. Никогда не видела, чтобы кто-то в наших краях одевался подобным образом. Давно уже в моде был мягкий хлопок яркого цвета с узорами и вышивкой. Семь пар глаз впилось в меня. «Это она?» Прогремел голос. Я взглянула на говорившего. Мужчина обладал поразительной красотой. Благородные черты лица, прямой нос, высокие скулы. Но больше всего внимания привлекали его длинные волосы. Словно темный водопад они спадали на плечи. В иной ситуации я бы восхитилась его необычной диковатой внешностью. Но сейчас сердце испуганно ёкнуло. Слишком уж по-свойски он взглянул на меня. «Да, это моя дочь Айлария», – ответил отец. Его обычно раскатистый громкий голос сейчас звучал глухо и безжизненно. «Что вам надо? Кто вы?» Дерзко ответила я, судорожно пытаясь сообразить, по каким делам явились незнакомцы. И тут меня поразила мысль, от которой едва не подкосились ноги. «Семеро. Мужчин было семеро. Ровно столько, сколько драконов пролетело к городу». Неужели древние легенды не врали? А сказки, поведанные нянькой перед сном, оказались правдивыми. Неужто драконы — это больше, чем дикие звери, обитающие где-то высоко в горах? И у них есть человеческая постась. Не может этого быть. Я еще раз взглянула на незнакомцев, не в силах поверить в свои догадки. Вижу... Ты и так догадалась, кто мы. Проговорил длинноволосый, делая шаг ко мне. Его движения были плавными, почти животными. Я замерла. Наверное, сейчас я походила на своего отца. Бескровные губы, затравленный взгляд. Что заставило чешуйчатых тварей спуститься с гор и прийти в наш дом? «Оставьте нас». Бросил он своим спутником, не отрывая от меня взгляда. Недовольно поморщился, словно увиденное ему не понравилось. Шестеро мужчин безмолвно двинулись к выходу, повинуясь приказу. Мы остались втроём. Длинноволосый, мой отец и я. «Вы же видите, Айла совсем еще ребенок, Проговорил папа с мольбой, глядя на незнакомца. «Я напряглась». К чему это он? Длинноволосы еще раз мазнул по мне изучающим взглядом. Словно кобылу на ярмарке рассматривал. Насколько мне известно, ей уже есть восемнадцать. Есть. Вяло согласился отец. В прошлую полную луну исполнилось. Значит, Айла годна для замужества. Верно. И жених у нее уже есть, знатного рода. «Не сомневаюсь», — хмыкнул незнакомый гость. «Но вы, князь Вельмира, как никто другой понимаете, что брак — это прежде всего хороший политический альянс. Вы же не хотите проблем с соседями?» Мне все меньше нравился этот разговор. «У нас нет проблем с соседними княжествами. Мы в чудесных отношениях. Испуганно заверил отец. «Бросьте, князь! Я не о других княжествах веду речь. Я говорю о драконьей империи. Не забывайте, что мы тоже ваши соседи. Уверен, вам не придется по нраву война с нами. Только представьте. Выжженные поля, растерзанный скот, разрушенные торговые пути. Поверьте, нам несложно это устроить. Дело пара часов, не более». Отец побледнел еще больше, хотя казалось, куда уж сильнее. Внутри меня поднималась злость. «Какая, к однорогому, драконья империя?» «Да, наш народ всегда знал, что в горах Ивар обитают дикие чешуйчатые твари, поэтому мы никогда не совались туда. Несколько отчаянных храбрецов, кто ослушался мудрых советов, так и не вернулись. А теперь к нам пришел дракон, угрожает и требует...» «А что он, собственно, требует?» В глубине души я уже понимала, к чему идет этот странный разговор. Но мой разум пока еще отказывался это принимать. «Что вам надо? Говорите прямо!» Дерзко заявила я, вскидывая подбородок. «Я уже сказал твоему отцу, но повторю специально для тебя. Мне нужна жена, я решил, что ей станешь ты». Мир вокруг меня содрогнулся. Вещи на мгновение утратили былую четкость, а мысли разбрелись. Осталась лишь одна. Моя жизнь кончена. Еще десять минут назад я была самой счастливой девушкой на свете. У меня был любимый жених и прекрасное будущее. И теперь этот дикарь заявляет, что я должна стать его женой. «А женой ли вообще?» «Вдруг я нужна дракону для какого-нибудь жуткого жертвоприношения? Или он попросту планирует закусить мной на ужин? Он же наполовину зверь!» Я вздрогнула от собственных страшных мыслей. «Почему именно я?» Словно хрип вырывался вопрос. Я тщетно боролась со слезами, которые предательски застилали глаза. «Я так решил. Ты станешь моей женой». Безэмоционально повторил дракон. «Умоляю, она моя единственная, горячо любимая дочь!» Запричитал отец, поднимаясь из-за стола. Его оцепенение спало. На смену ему пришел лихорадочный блеск в глазах. «Прошу, выбери кого-нибудь еще, кого угодно, я заплачу. Золотом, сколько скажешь. Дам откуп породистыми скакунами. Только не забирай, Айло». Дракон лишь криво усмехнулся. Князь тем временем опустился на колени и принялся хватать незваного гостя за руки. Тот лишь брезгливо отступил. «Поднимись, князь. Мольбы не помогут. Я принял решение». Уже выходя из кабинета, дракон бросил через плечо. «Вели слугам приготовить для меня комнату. Своих людей я отпущу. Сам останусь здесь». У эллари будут ровно сутки на сборы. Он ушел, а мы с папой еще долго, безмолвно смотрели ему вслед.